Однако ему не хотелось подрывать веру генерала Райбиха в своего вожде, особенно сейчас, когда он сам не очень-то был склонен доверять своим союзникам. Нельзя наслать на кого-то следящее облако, когда все небо затянуто грозовыми тучами. Оно потеряется в них. К тому же, Лунетта, сестра Брогана, колдунья, она сумеет спрятать следы. Досадно, потеребил бороду генерал Впрочем, я в магии ничего не смыслю. Для этого у нас есть вы. Ричард предпочел сменить тему. А как идут ваши дела? Генерал хищно оскалился. В городе нет ни одного меча, который не был бы нашим. Некоторым такой поворот событий не очень-то пришелся по вкусу, но когда им доходчиво объяснили, какой перед ними выбор, все сдались без боя. Что ж, таже бы это уже неплохо. И защитники паствы во дворце Никабариса тоже. Теперь им придется есть руками. Мы им не оставили даже ложек. Ричард потер глаза. Хорошо. Вы отлично поработали, генерал. А что с марисвизами? Были еще нападения? Ни одного после той кровавой ночи. Все спокойно. Ха. Первые за много месяцев я спал достаточно крепко. С тех пор, как вы появились, мне больше не снятся эти проклятые сны. Ричард встрепенулся. — Сны? Что еще за сны? Ну, генерал почесал рыжую спросидю голову. Как-то даже странно. Я почему-то не могу вспомнить их толком. Мне постоянно снились эти сны, и очень меня беспокоили. Но с вашим появлением они исчезли. Знаете, как это бывает с нами. Со временем они тускнеют, и их забываешь. Представляю. Все происходящее вообще начинало смахивать на сон. Плохой сон. Ричард пожалел, что это действительно необыкновенное сновидение. Сколько людей мы потеряли во время последнего нападения мризвизов? Всего лишь три сотни. Ричард потер лоб. Не думал, что погибших так много. Представить себе не мог такого количества. Ну, сюда входят и остальные. Ричард отнял руку от лица. Остальные? Какие остальные? Да те, ткнул пальцем в окно генерал Райбех. Еще около восьмидесяти человек по дороге к замку волшебника. Ричард обернулся и глянул в окно. На фоне темного неба вырисовывался силуэт замка. Неужели мрисвизы пытались проникнуть туда? Добрые духи. Если это действительно так, что же делать? Келин говорила, что замок защищен могучими заклинаниями, но Ричард не знал, способны ли они остановить мрисвизов. Но что им может понадобиться в замке? Ричард мысленно приказал своему воображению утихнуть. Зэд будет здесь через несколько недель, а он знает, что делать. недель? Нет, вряд ли. Скорее через месяц, а то и два. есть ли у него время так долго ждать? Может, пойти туда, глянуть? Нет, это тоже глупо. замок средоточие могучего волшебства, а он ничего не знает о магии, кроме того, что порой она бывает очень опасна. Ни к чему наживать себе лишние неприятности. Их и так предостаточно. И все же Наверное, придется пойти. Все лучше, чем ждать. ваш ужин? раздался голос Улика. Что? Ричард повернулся. А, спасибо. Госпожа Сандерхолд держала серебряный поднос с миской дымящегося овощного рагу, хлебом с маслом, яйцами с пряностями, рисом с зеленью и под соусом, бараниными ребрышками, грушами со взбитыми сливками и кружкой чая с медом. дружески подмигнув, она поставила поднос на стол. Съешь все, Ричард. Это пойдет тебе на пользу, а потом ложись спать. Накануне Ричард уснул в кресле Кэлен в зале совета и так и проспал всю ночь. А где, госпожа Сандерхул, пожала плечами? Ну, можешь пойти, она замолчала, похватившись. Ты можешь устроиться в покоях матери исповедницы. Это лучшие покои дворца. Именно там они с Скелен должны были провести первую брачную ночь. Пожалуй, этого делать не стоит. А где еще я могу переночевать? Госпожа Сандерхольд махнула забинтованной рукой. Бинты были относительно свежими. Поднимешься наверх и в самом конце этого крыла свернешь направо. Там расположены гостевые покои. Поскольку никаких гостей сейчас во дворце нет, ты вполне можешь там обосноваться. А где Морд? — Где спят Кара и ее подруги? Скорчив рожицу госпожа Сандерхольд указала в противоположном направлении. "Я отправила их туда, где живет прислуга. Они поселились втроем в одной комнате. Что ж, чем дальше, тем лучше", подумала Ричард. "Вы очень добры, госпожа Сандерхольд. Значит, я займу одну из комнат для гостей. Госпожа Сандерхольд ткнула Улика локтем в бок. Ну а вы, большие мальчики, что будете есть? А что у вас имеется, спросил Иганс с несвойственным ему энтузиазмом. Госпожа Сандерхольд приподняла бровь. Почему бы вам обоим не пройти на кухню и не выбрать самим? Она поглядела на Ричарда. Это совсем рядом. Вам не придется слишком удаляться от вашего подопечного. Ричард бросил плащ рисвиза на спинку стула и, зачерпнув ложку горячего супа, жестом велел телохранителям идти. Генерал Райбих, отслютовав, пожелал Ричарду спокойной ночи. юноша в ответ помахал кусочком хлеба.